Глава 21. Зимой на улице темнее и рано. Я совершенно замёрзла и иду через улицу к ближайшему кафе, чтобы поесть и согреться, и чтобы просто подумать о тепле. Я помню, что обещала отцу позвонить и набираю его номер. Привет, пап. Привет, Эшли. Ну, как дела, дочка? Она умерла много лет назад, Джослин Смит. Я нашла её родителей, но они не захотели со мной говорить. Точнее, выслушали отчасти, но узнав, что мы эти в тюрьме, сразу же попросили уйти. Я рассказываю отцу кратко о том, как прошло моё знакомство с Адамсонами и где сейчас нахожусь. Они приняли меня за аферистку, представляешь? Я понимаю, им больно вспоминать прошлое, но ведь есть и настоящее. Не может быть, чтобы они не захотели увидеть внука. Просто я нагрянула внезапно, и им нужно время подумать, ведь так? Ну вот видишь, ты сама всё понимаешь. А что, если я не вру, и всё окажется правдой? Они же должны оставить хоть один шанс поверить мне. Правда, пап? Правда, Симба. Знакомый голос, как тёплая рука в этом холодном городе, согревает прикосновением. «Эй, не вешай нос, ты у нас молодец!» «Вовсе нет». «Эшли, ты что, там плачешь?» «Немного, сейчас пройдёт». «Но нос у меня совершенно мокрый, и глаза тоже, и мне приходится заверить подошедшего официанта, что со мной всё хорошо». «У меня для тебя есть две новости, Эш, хорошая и не очень. С какой начать?» «И он ещё спрашивает?» «Конечно, с хорошей, пап. Это то, что мне сейчас очень нужно». О'кей. Ты помнишь семью по имени Райт? Они наши соседи, живут на улице 3 Клёнов здесь неподалёку. Сын мистера Райта. Да, помню. Его зовут Картер. Он друг Лукаса, брата Мэтти. Я разговаривала с ним 2 дня назад. Это он и помог достать фотографию Джослин. А что? Не знаю, как, но похоже, этот парень Картер всерьёз надавил на адвоката Харбоча, и тот стал действовать. Адвокат уже второй день торчит в нашем участке, изучая материалы дела младшего Паумера, и очень просил меня при случае упомянуть об этом Райту. Сегодня утром мы с Эмом 2 часа говорили с Харберчем о моменте задержания Мэттю. Обо всех деталях рассказать не могу, но дочка, у нас появились обнадеживающие факты. Я всерьёз склонен верить, что твой парень не виновен. Спасибо, пап. Я всегда это знала. А не хорошая новость. Он как будто думает, что именно мне ответить, а может, мне только так кажется. Я не успел купить свежий номер журнала Девизу, как ты просила. Сегодня выдался слишком напряжённый день на работе, но завтра обязательно заскочу в Walmart. Договорились? «О, господи, пап!» Я улыбаюсь, вытирая пальцами слёзы на щеке. «А я уж было подумала... О, господи!» Вскакиваю из-за стола, хватая рюкзак, внезапно осенённой идеей. «Это же ещё лучше!» «Что лучше? Эшли, ты о чём?» «Фотография Мэтью, пап!» Организаторы обещали напечатать в журнале снимки трёх победителей, а значит, и мой тоже. Адамсоны не захотели ничего смотреть, кроме фото Джослин. Но вдруг, если они сами увидят, если поймут... «Пап, я должна использовать этот шанс! Мэти очень похож на деда!» «Эшли, пока, я тебе позже перезвоню!» Я выбегаю из кафе, так и не дождавшись заказа, и спрашиваю людей, где здесь поблизости можно найти книжный магазин или большой супермаркет. Мне объясняют, и я несусь бегом через два квартала, позабыв о холоде, оглядываясь на светофоры и где-то потеряв свой шарф. Но это совершенно не важно, потому что сейчас мне крайне необходимо отыскать прилавок с журналами, и не имеет значения где». комиксы, журналы, видеоигры. Мечта-сити, городок для книжных гурманов. Нашла. Я забегаю в магазин, над головой дребезжит колокольчик и замираю посреди широкого зала, заставленного стендами с видеоиграми, стеллажами с яркими комиксами и книгами. В магазине многолюдно, всё украшено к Рождеству, слышен смех, и приятный голос Бинга Кросби напевает песню о прогулке по зимней стране чудес. Под потолком горят гирлянды и свисают огромные снежинки. Я оглядываюсь снова и снова, прохожу мимо людей, пока вдруг не оказываюсь перед широким и высоким стендом, заставленным яркими и глянцевыми периодическими изданиями. «Бизнес Уик», «Ридерс Дайджест», «Космополитен», «Нейшнл Джеографик», «Пипл», «Тайм» — и среди них «Дэ Визу». Организаторы не обманули. Они действительно напечатали мой снимок в одном из самых престижных журналов Америки. Только сделали это не в отдельной конкурсной фотоподборке, как обещали, а «Я не верю своим глазам!» Они вынесли снимок Мэтью на обложку! И сейчас он смотрит на меня так же, как смотрел на осенней ярмарке в присутствии зевак, своим удивительным взглядом протягивая в руке кусок яблочного пирога. «Это для тебя, Эшли. Я тебя люблю». В тот миг моё сердце просто пело от радости, так же искренне, как сейчас, сжимается и болит. «Красивый парень! Что, девушка, понравился?» — обращается ко мне женщина лет сорока, в надетой на голову шапочке Санта от соседнего прилавка, на котором поправляет толстые каталоги. «Покупайте журнал, о нём там целая статья!» Мне вот тоже интересно, кто этот красавчик и как его зовут. Жаль, что журнал дорогой и запечатан, а так бы я ещё утром удовлетворила любопытство, как только пришёл свежий номер. Статья? Какая ещё статья? Я сама не замечаю, как подхожу к стенду, тянусь к журналу и беру его в руки. Снимаю с него прозрачную упаковку, чтобы развернуть и посмотреть. Эй, мисс, вы брать-то будете? Да, я покупаю. Подождите одну минуту, пожалуйста. Нет, это не статья. Это короткий очерк к ещё двум моим фотографиям. На одной Мэттью стоит за столом, на котором рассыпаны красные яблоки, готовит свой пирог, замешивая тесто красивыми пальцами. А на второй он же, но уже в форме атакующего бигфута в под номером 10, измотанный игрой, и счастливый, победно кричит на стадионе школы Линкольна. Всего несколько предложений из тех данных, о которых я рассказала редактору. Но в них говорится, как парня зовут, в каком городе он живёт, где учится и за какую команду играет. Недостаточно информации, чтобы узнать о человеке подробно, но достаточно, чтобы поверить, он существует. Он есть. Я расплачиваюсь за журнал дрожащими пальцами, прижимаю его к себе и выбегаю из магазина. Мчусь назад на улицу Гамильтон, к дому, в котором живёт Чита Адамсон, и, взбежав по ступенькам, нажимаю на кнопку звонка. Я звоню в домофон снова и снова, но мне никто не отвечает. Пожалуйста, отзовитесь, пожалуйста. Девушка, вы к мистеру Яно? Я видела вас сегодня, вы говорили с ним. Да. Я поворачиваю голову и смотрю на незнакомую женщину, которая прогуливается по тротуару с двумя маленькими собачками. «Он мне очень нужен!» Они с женой недавно уехали в свой ресторан. По вечерам их можно найти только там. «В ресторан? А скажите, как далеко он находится? Я смогу его найти?» «Не очень далеко». Женщина называет адрес и объясняет, как лучше к ресторану добраться. Приветливо улыбается, заставив на миг поверить, что в этом городе мне хоть кто-то рад. Но кухня там просто отменная. Место рядом с Адамсом настоящий волшебник. У него однажды даже сам президент обедал, когда приезжал в Рочестер. Поверьте, мы гордимся таким соседством. Адамсоны замечательные люди. Я верю ей. Ещё бы эти замечательные люди поверили мне. Я подъезжаю к ресторану на такси уже через 10 минут и останавливаюсь перед входом, над которым сверкает красивая вывеска Hot Soul, а у мраморных ступеней стоят нарядные ёлки и неоновая упряжка весёлого Санты. Рождество моё самое любимое время в году. Оно наступит уже завтра ночью. Так пусть же все заветные мечты исполняются. С этой мыслью я и вхожу внутрь красивого помещения, где вкусно пахнет едой, липовым чаем и зимними пряностями. Осматриваюсь. Почти все столики в помещении заняты. И когда ко мне подходит официант с вопросом, бронировала ли я у них столик или желаю присоединиться к своей компании, я признаюсь, что нет, и что мне очень нужен хозяин. У меня к нему срочное дело. Я знаю, почему не удивляюсь тому, что дедушка Мэтью показывается не из кабинета в дорогом костюме, а выходит из главной кухни ресторана в рубашке и брюках. Радушно улыбается посетителям, проходя между столиками, но, увидев меня, сразу же мрачнеет. Однако подходит, не желая портить спокойную обстановку заведения. «Мисс Уилсон, снова вы?» «Добрый вечер, мистер Радамсон. Извините, но я не застала вас дома». «Зачем вы пришли сюда? Вы уже и так сделали всё, чтобы омрачить нам с женой это Рождество». Мы с Лаурой ясно дали понять, что не хотим вас видеть. Уходите. Я не позволю тут разыграться ни одному скандалу. Я не хочу с ним ссориться и не хочу ничего доказывать. Они меня всё равно не услышат. Всё, что я хочу, это отдать им журнал и протягиваю его мужчине. Вот, возьмите. Я уйду прямо сейчас, прошу вас. Что это? Я увлекаюсь фотографией, и так случилось, что мои снимки попали в известный журнал "Давизу". Сегодня как раз вышел свежий номер. Здесь на обложке Мэттиу, ваш внук. Вы ведь так и не увидели его. «Чушь! Что вы мне рассказываете? Даже смотреть не стану!» «Но это правда!» «Уходите! Дэниэл, проводите девушку из нашего ресторана и запомните, для неё меня больше нет!» «Мистер Адамсон!» «Прощайте, мисс Ашли Уилсон из Северной Каролины! Счастливого Рождества!» Мужчина попрощался со мной, но не уходит, хотя для меня уже распахнули входную дверь и попросили покинуть помещение. А значит, мне удалось заранить в его душу семечко сомнения. «Пожалуйста, Санта, пусть так и будет!» И пусть она пока маленькая, и его не разглядеть, но это лучше, чем ничего. Ведь правда? Мне всё-таки приходится уйти, но я оставляю журнал на свободном столике. Закрыв за собой дверь, спускаюсь по ступеням и останавливаюсь возле неоновой оленьей упряжки. Если бы мне было лет 11, я бы обязательно в неё забралась, а так. Погладив светящиеся оленьи рога, я ещё раз смотрю в окно, за которым стоит мистер Адамсон. И пусть не могу его видеть, всё равно желаю: Счастливого Рождества, мистер Ян, и прощай, Рочестер. В Рочестере мне больше делать нечего. Близится вечер, и пора ехать в аэропорт. Но время ещё есть, и, дойдя до конца улицы, я захожу в кафе-ресторан, чтобы поесть и согреться. А ещё спокойно подумать о новости отца. О каких обнадёживающих фактах он говорил? За что именно собирается зацепиться следствие? И на чём адвокат будет строить свою защиту? И неужели мне не показалось, и этот Картер Райт на самом деле заплатил Харбачу? Или тут что-то другое? И как теперь быть с залогом? Я не хочу, чтобы Мэтью и дальше находился в тюрьме. Но даже если найти деньги, что кажется сейчас невозможным, есть одна большая проблема. Домой под опеку Марио Пальмера его больше никто не отпустит. Остаётся надежда только на Лукаса, но здесь уже как решит суд. Я сижу за отдельным длинным столиком у окна, положив рядом на скамью рюкзак и пальто, и вяло ковыряю вилкой мясной салат из индейки и шпината, когда на мой сотовый приходит звонок. Я понимаю, кто звонит сразу, стоит взглянуть на экран. Мы давно выучили номера друг друга, но это всё равно неожиданно. И когда я нажимаю кнопку ответить и подношу телефон к уху, в моём голосе звучит неприкрытое удивление. Кейт, это ты? Привет, аешь ли? Привет. Без паузы не обойтись. Нам требуется несколько секунд, чтобы начать разговор. И первый заговаривает Кейт. Я уже знаю, что мама Мэтти не от живых, а его родственники не захотели с тобой говорить. Так вышло, что я услышала разговор родителей. Не подумай, у меня не было намерения их подслушивать, просто В последнее время мои тараканы загоняют меня в странные места, а потом было уже поздно уходить. Ясно. Мне нечего скрывать. Настроения нет ни спорить, ни защищаться от чужого злословия, поэтому говорю как есть. Да, не захотели. Я нашла его бабушку и дедушку, но они попросили меня уйти и никогда не возвращаться. Так что сейчас я сижу в кафе. И ты там совсем одна? Странный вопрос для Кэтрин. Сегодня я её совершенно не узнаю, а точнее не понимаю, чего от неё ожидать. Но почему же обвожу взглядом небольшой зал. Здесь ещё две дюжины человек, так что скорее нет, чем да. Эшли, ты знаешь, о чём я? Значит, одна. Скажи, ты ведь не задержишься в Рочестере надолго? Если бы дочь Пейт спросила это другим тоном, каким обычно привыкла разговаривать, то я бы непременно ответила ей, что пусть даже не надеется. Но что-то в тоне сводной сестры неуловимо подсказывает, что для сарказма сейчас совсем не время. У меня ночью самолёт в Нью-Йорк, я уже купила билет. Кейт, что случилось? Удивление в душе сменяется беспокойством, а затем просыпается и тревога. Я знаю, о каких фактах тебе не сказал твой отец, отвечает девушка. Час назад они говорили об этом с мамой. И? я затаиваю дыхание. Это правда, что с Мэтиу могут снять все обвинения? Правда, подтверждает Кейт. Брайан сказал, что у следствия появился реальный шанс найти виновных в произошедшем в школе. И что адвокат уже строит защиту для первого слушания дела в суде. Так что Мэттю могут отпустить из временной тюрьмы сразу же после заседания, но только если если что? Если никто и ничего не испортит Эшли. И вот насчёт последнего я не уверена, что всё пройдёт гладко. Расскажи. Голос Кейт звучит глухо, но серьёзно. Я не привыкла к ней такой, но сейчас не время сомневаться, а время верить. А я хочу верить хоть кому-нибудь. Если кратко, то по показаниям Мэттю, когда в раздевалке Беркутов из его сумки выпал неизвестный пакет, В числе первых, кто на это отреагировал, были Дуглас Харт и Эван Коллинз. Именно Харт буквально сразу сообщил, что кто-то подбросил пакетики чеки с наркотическим содержимым в шкафчике девятиклассникам. И это слышали все, кто был в раздевалке. Дуглас упомянул количество 10 штук и таблетки амфетамина. Но дело в том, что знать об этом к тому моменту он никак не мог. Твой отец говорит, что когда ему и офицеру Томпсону сообщили о произошедшем в раздевалке, о деталях вызова полиции в школу знали только директор Гибсон и секретарь Моран. Но они оба клянутся, что никому не разглашали информацию, а ученики 9 класса, пока шел досмотр ящиков, сидели в кабинете под присмотром преподавателей. И Гипсон, и Морн готовы подтвердить это на суде под присягой, иначе школе грозит репутационная катастрофа. Я уже молчу о конце их карьеры. Кейт берёт короткую паузу, чтобы перевести дыхание и продолжает. А ещё пришли результаты графологической экспертизы. И что она показала? Мне кажется, я боюсь дышать. Так внимательно слушаю сводную сестру Лист действительно вырван из блокнота Палмера, но список учеников писал не Мэти. Тот, кто его написал, явно торопился, потому что оставил чёткий отпечаток большого пальца у края листа, когда его вырывал. К тому же плохо подделал почерк, рассчитывая, что Палмеру всё равно никто не поверит. Если бы только можно было получить разрешение взять образцы у всех беркутов, ты понимаешь? Затихает Кейт, но я уже догадываюсь сама. Но это практически невозможно. Да, никто из родителей не даст такого разрешения, если не будет прямых доказательств. Постой, но как же теперь догусхард? Мы эти знают о результатах экспертизы. Отец не говорил, когда полиция намерена допросить Харта и Колинза. Господи, до да локуса же завтра. Имея результаты на руках, должен требовать освобождения брата. Кэтрин молчит, и я окликаю её, скакивая с места. Кейт, я слышуешь ли? Просто есть вторая новость, о которой тебе не рассказал Брайан. Если есть тёмная пропасть, куда падают испуганные сердца, то моё летит именно туда. За 2 секунды я успеваю подумать о чём угодно, но только не о том, о чём сообщает моя сводная сестра. Локас Палмера арестован и находится в полиции. Что? Моя спина мгновенно холодеет и кровь отливает от лица. О, нет. Сожалеешь ли? Но как? Когда? За что? Вчера вечером. За силовую попытку проникнуть в закрытый женский центр "Цветы магнолии" и причинение центру материального ущерба. «Я не знаю, как об этом стало известно Мэтью, но сегодня твой парень здорово пощекотал всем нервы, требуя его освободить». «Брайану пришлось просить для него отдельную камеру, чтобы Мэтью не ввязался с кем-нибудь в драку. Он и сейчас поехал к нему». «Не понимаю. Но что произошло? При чём тут женский центр?» «Вроде бы девушка Кристиана, старшего брата Мэтью... Извини, я забыла, как её зовут». «Бетти», — выдыхаю я. «Да, точно. Бетти отказалась от своего ребёнка и оставила его в этом центре». Центр частный, и непонятно, на какие деньги существуют, но свои права они знают, и полиции не к чему подкопаться. Бетти подписала все необходимые документы, а сама исчезла из города. Марио Палмер утверждает, что у неё просто сдали нервы и что ей вполне могли пообещать деньги. «Какой ужас!» Я не чувствую, как мои пальцы стягивают в узел кофту на груди. Тогда понятно, почему Лукас пытался к ним попасть. Палмеры не бросают своих детей, Мэтью мне говорил об этом. «Но Кейт, а как же Кристиан? Он же отец!» только на словах. Бет не вписала его имя в свидетельство о рождении ребёнка. Брайан видел документ, там пусто. Чтобы доказать отцовство и добиться экспертизы, Кристиано понадобится специализирующийся на подобных делах адвокат, большие деньги и время. И ещё не факт, что судья даст ход такому делу, когда истец заключённый и не может сам выполнять отцовские обязательства. А если к моменту рассмотрения заявления ребёнка уже успеют усыновить семья? Она может не продолжать. Я снова догадываюсь сама. то у Палмеров никаких шансов, да? К сожалению, Эшли. Мама сталкивалась с этим центром. Это полуобщина со своей идеологией. У них свои защитники и интересы, и они не знают, как психологически воздействовать на молодых женщин. Конечно, Бетти могла решить это сама, но сейчас это уже неважно. Таких маленьких детей усыновляют очень быстро. Уже завтра или послезавтра у Лео будет другое имя и другая семья. Он может просто исчезнуть. У меня нет слов, чтобы хоть что-то сказать. Всё похоже на какой-то дурной сон. из которого сколько ни беги, а нет выхода. Получается только выдохнуть из сердца. Кейт, пожалуйста, прошу тебя. Сейчас я готова её умолять. Мы обе понимаем, что только патриции под силу вмешаться в эту ситуацию и попасть за стены цветов магнолии. Больше никому, ни Локусу, ни Грейсу, ни моему отцу. Если захочет, моя мачеха может быть настоящей стервой с акулей хваткой, перед которой не устоит ни одна дверь. Недаром её называют железная Пейт. Иначе Паумира кого-нибудь убьют, и тогда уже не будет стоять вопрос о поручительстве над Мэтио, а всё перейдёт под гриф нипоправимо. Ты должна сама с ней поговорить, Эшли. Как только мы закончим разговор, позвони моей матери. Она любит тебя. Кейт, пожалуйста, не заставляй меня брякнуть какой-нибудь гадости из зависти. Я всего лишь констатирую факт. А сейчас мне пора идти. Я должна успеть ещё кое-кого увидеть сегодня, иначе не усну. Нет, Кейт. Мы снова несколько секунд молчим, вслушиваясь в тишину соединения, пока Кэтрин вдруг не отзывается. «Скажи, Эш, когда я рассказала тебе о Дугласе, ты ведь подумала о том же человеке, о ком и я, о Рентоне?» Здесь даже и возразить нечего, хотя я не знаю, как сводная сестра отреагирует на моё признание. «Да, если Харт и правда в этом замешан, значит и Рентон тоже. Прости, Кейт, но я в этом уверена. Дуглас труслив и ничего не делает без одобрения Шона, так же, как и Эван Коллинз. Иногда мне кажется, что Харт тупой, как пробка». Хмыкает Кейт. Особенно когда я слушаю его глупые шутки. Если бы ты знала, как они мне надоели. Всё надоело. Она шумно дышит и рисковато спрашивает в динамик. Помнишь, у тёс сешли, когда ты уехала на него одна в поисках Мариен, сестры Закари? Ещё бы, в тот вечер мы впервые поцеловались с Мэтти. Такое не забудешь. Помню. Я такая же, как мои друзья, но с того вечера не могу на них смотреть. Можешь мне не верить, я не для этого всё говорю. Просто боюсь, что завтра уже не скажу. Я не жалею, что так случилось с Шоном. Он не был мне был не нужен. Я просто хотела проверить, так ли он любит тебя, как все остальные. Оказалось, что нет. Наверное, поэтому я и стала с ним встречаться. Но я никогда бы не подумала, что он пойдёт на такую подлость. Больше всего Шон любит свой успех, и он далеко не глуп. Он ненавидит Паунера, и если замешан в деле с наркотиками, никогда в этом не сознается. А вот Дуглас Харт может. Только есть проблема его вездесущая мамаша. она сажаря дьявола и пожертвует церкви четверть миллиона, но не даст об винить сына. Если дать ей время, завтра никто из парней не вспомнит, о чём её дуги болтал в раздевалке, будь уверена. И слова Мэттю не поверят. Нам нужны доказательства сегодня, иначе завтра будет поздно. Что? Я не верю своим ушам, но в голосе дочери Пейт впервые для меня звучат материнские твёрдые нотки. Ты с ума сошла, Кейт? Нет. Уже поздно, я шли. Ты одна в чужом штате. Позвони маме, я её предупрежу. И ещё Что ещё? Пока не наступило завтра, и я не приняла таблетки для потери памяти, попробую сказать. Ты справедливо победила меня тогда на летней ярмарке. Я очень старалась быть лучше, но откуда мне было знать, что улыбка должна быть искренней? У всех хардингов с этим проблема.